Загадка айну. Какие-то невнятные следы скрещивания сапиенсов с другими формами человека прослеживаются в облике австралоидов. Изолированные в Австралии, они сохранили эти черты архаических форм человека, следствие смешения грацильных сапиенсов с архантропами, эректусами. Другое тропическое следствие смешения папуасы Прослеживаются последствия скрещивания и на севере Японии, на Сахалине живёт там такой маленький народ айну. Ещё недавно айну были широко распространены в бассейне Японского моря и на севере японских островов. Очень мощные, с грубыми чертами лица, айну даже внешне производили впечатление пришельцев из другой исторической эпохи. Средний рост мужчин у айну 158 см. В 7-м-8-м VII веках до Рождества Христова предки японцев двинулись на север острова Хансю, оттесняя и истребляя айну. Маленький и плохо организованный народ быстро проигрывал войну за войной. Айну отступали всё дальше на север, число их убывало. Ещё в 19-м и начале 20-го века айну много было на острове Хоккайдо и на южном Сахалине. Несколько десятков тысяч. В конце 19 века японцы начали массовую колонизацию Хоккайдо. Сейчас айну в основном смешанного происхождения. Чистокровных осталось мало. Всего 16-18 тысяч человек на острове Хоккайдо и Сахалине. Впрочем, похожий расовый тип встречается у маленького народа гиляков, да и у японцев. народов, которые скрещивались Сайну. Еще совсем недавно айноподобный антропологический тип был распространен намного шире. В тропиках Юго-Восточной Азии он господствовал с первых находок возрастом 40-20 тысяч лет назад и вплоть до эпохи 11-7 тысяч лет назад. Этот тип вытеснили монголоиды современного типа, частично смешиваясь с прежним населением частично его ассимилируя. Недавно новосибирский археолог Руслан Сергеевич Васильевский предположил, что в складывании маленького народа айну принимали участие не только люди современного расового типа, но и неандертальцы. Ой, что началось! Какой геволт и кипёж! В чём только не обвиняли Руслана Сергеевича. Но единственное, в чём он не прав, Неандертальцев на востоке Азии строго говоря не было. Скрещивание могло идти с разными формами поздних эректусов. А это с точки зрения борцов с расизмом ещё хуже. Очень важный момент. Все архаичные расы Homo sapiens в Африке, Южной и Юго-восточной Азии и в Австралии в культурном отношении отставали от Homo neanderthalensis. Это касается игроцильных, самых древних форм, и более поздних, австралоидных и айнаподобных. Сапиенс стал лидером мирового развития только после того, как прочно заселил Европу 36-32 тысячи лет назад. И не всякий сапиенс лидером мирового развития делался не просто сапиенс как таковой, и не какая-угодна раса, а европеоид, гибрид раннего сапиенса с неандертальцем